Часть третья. Контур. Все теперь связано? повторила Лия. Смотрела нежно-любяще, а раз два сникерс боялась ее перебивать. Боялась, что все это ей грезится в городе безжалостных видений, и в любой момент Лия исчезнет, развеется, растает. Наконец-то отвела руку от морды громадной королевы оборотней. Ты сможешь вывести его отсюда? Ты. и та, кто теперь любит его. Тебе придется идти за ней. — Лия, — прошептала раз-два Сникерс. — Не печалься обо мне, — попросила ее Лия. — Но заботься о том, что еще можно спасти. — Хардово можно. А еще одну маленькую девочку. Она ей улыбнулась, качнувшись в полоске лунного света, и от этого у раз-два Сникерс сжалось сердце. которая когда то потерялась в лесу раздва сникер сробко улыбнулась в ответ с площади перед колокольней снова призывно завыли и королева оборот не мотнула в сторону люка чудовищной головой и тихонечко заскулила что парень с вороном твоя новая семья зовет тебя лия коснулась густого меха ступай иди к ним Но королева начала стелиться вокруг призрака, действительно, как домашний щенок. А раз-два Сникерс смотрела на тех двоих, что когда-то так сильно любили, и на то, что с ними стало, и сердце ее сжалось еще больше. «Не печалься», — еще раз попросила Лия. «Какая ты стала?» Она смотрела с восхищением старшей сестры, и от этого горечь заполнила все горло. Красавица! Огромный пес у ног призрака. — Ступай, щенок! Лия подтолкнула его к люку. — Битва еще не окончена. Они без тебя беспомощны. Ступай! Лия чуть отдалилась. Огромный пес заскулил, растерянно мотнул мордой и быстро проскользнул в люк, на лестницу, ведущую вниз. — Лия! — Горечь! Ком горечи в горле! А я ведь обещала, что ты вырастешь красавицей. Раз-два Сникерс горько усмехнулась, словно оправдываясь, пожала плечами. — Не очень-то мне это помогло. С трудом выдавила она. — Не говори так, — серьезно сказала Лия. — Я горжусь тобой. Каждый вправе заблудиться, но ты сама нашла выход. Горжусь. И всегда верила. — Лия, я теперь совсем не та. Горько отозвалась раз-два, Сникерс. — Тсс, я все знаю. Но ты вышла из леса гораздо более дремучего, чем тогда. И знаешь, что я тебе скажу. Лес снова качнулась и все же легко коснулась руки раз-два, Сникерс. И то и показалось, что ей на грудь словно плеснули горсть ключевой воды. В том сердечке, которое я всегда любила, огромная сила. Только это позволило сейчас мне быть здесь. Лея обернулась на хлопанье крыльев и веселое курлыканье. — Это голубка. Глупая птичка, горлица, которую совсем недавно так сильно звала «Раз-два Сникерс», уселась в проем звонницы, решив напомнить о себе. — Раджа, спасибо тебе! Лея протянула к горлицу руку. — Ты успела вовремя. На короткий миг лицо «Раз-два Сникерс» застыло. Возможно, она этого даже не знала. — Лея, почему ты называешь ее Раджой? Так она мне сказала. Курлыканье сделалось еще более веселым. Глупая птичка забила крыльями, нелепо тыкая клювом на двух очень красивых женщин, одна из которых была мертвой, а вторая совсем недавно чуть не стала самоубийцей. А за горлицей снаружи колокольни воинство оборотни Икши во главе со своей королевой изгоняло с площади последние остатки теней. Поклонники вынуждены были. ретироваться. Те из них кто пытался сопротивляться разделяли участь хозяина площади. От зубов оборотней они рассыпались как от серебряных пуль, распадались, превращаясь в облачко трухлявого дыма. Строительный рабочий благоразумно покинул побоище со своей тачкой. но в прощальном взгляде, которым он одарил раз-два сникерс, светилось злобное предостережение. Этот город вовсе не отступится пока не получит свое. Он не любил живых. — Сначала Раджа нашла Хардова, а потом тебя, — пояснила Лия. — И знаешь, по-моему, она хочет быть... Как ты, наверное, догадалась, она с Кремлем. И, по-моему, она хочет быть твоей. Она нашла тебя. И проведет сквозь туман. И снова раз-два на миг нахмурилась. Какое-то темное воспоминание, скорее даже только тень, коснулась ее и сразу растаяла. Она улыбнулась горлице, и та совсем уж радостно забила крыльями. А раз-два Сникерс почему-то почувствовала себя сбитой с толку. Тут что-то другое вдруг подумала она. Раджа веселая и добрая, она спасла меня и желает помочь, но... Она не мой скремлен. А потом над площадью у колокольни и над всем притихшим городом поплыл победный вой, тут же подхваченный со всех сторон. Для теней все было кончено. Мой парень пробует голос. Лия улыбнулась светло, мечтательно. И то, что она сказала дальше, было исполнено тепла и живых воспоминаний. Парень с вороном, как же ты сводил меня с ума? Но тут же Лия словно опомнилась, отгоняя от себя какую-то мысль. Выглянула из звонницы на площадь. Принцесса-призрак в высокой башне и верный пес-оборотень внизу. «У него теперь новая семья», — произнесла она. Контур принял его. «Потому что в нем сила королевы-оборотня. Он убил двух из них, но они ему чужие. И каждый день, что Хардов находится здесь, Икша забирает его. Если он забудет...» Лия посмотрела на раз-два Сникерс по-прежнему нежно, но что-то еще появилось во взгляде, застенчивая, но требовательная просьба. «Можешь пообещать мне кое-что?» «Конечно, Лия. Вы все теперь связаны. Даже попрочнее, чем их контур. Помни это. Конечно, но пообещай мне, что поможешь ему. Поможешь вытащить Хардова отсюда». даже если для этого придется встать между ним и... живыми. Между самыми близкими и преданными людьми. Хорошо ли, но я не понимаю. А теперь слушай внимательно. Времени совсем нет, рассвет близок. На рассвете они начнут спуск в Икшу. И хоть туман их задержит, они идут сюда. — О ком ты говоришь? — гиды Тихона. — Спасательная экспедиция. Они идут за Хардовым. И за тобой. Раз-два-сникерс трудом удалось сдержать вздох облегчения. И с ним та, кто теперь любит Хардова. Рыжая Анна. Лия как-то странно резко покачнулась, глядя в сторону, и, никому не обращаясь, тихо произнесла. Живая. Гид с огненными волосами. А потом, снова будто опомнившись, посмотрела на раз-два-сникерс. Ты должна выйти к ним навстречу. Хорошо, но Раджаб проведет тебя. Рыжая Анна та, кто так долго ждала. Она теперь тоже часть всего этого. Иди за ней. Оборотни пока пропустят, но все равно будь очень осторожна. Но Ли, если они и так идут сюда, тогда зачем? Здесь все вокруг. Это территория оборотней, и Хардов будет ее защищать. Он королева. Ли? Звала раз два сникерс. Ли, не уходи! И для королевы уже приготовлена серебряная пуля. Ты должна оказаться там раньше, чем они встретятся. Лия, иди защищай свой контур. Парень с вороном скоро забудет. Не уходи! Выкше, начинался рассвет.